Воздушно-капельный путь передачи волшебства. Мимика, эмоции. Алекситимия. Как мы понимаем в ходе общения, что собеседник испытывает эмоцию? Быть может, он прямо говорит: "Я рад, расстроен, зол, удивлён", а может и не сказать, но мы всё равно понимаем, что человек что-то чувствует, как-то эмоционально реагирует на происходящее, по его поведению, эмоциональным знакам в речи вегетативным реакциям и обязательно по мимике. Хотя мимика — это тоже своего рода поведение. Практически каждой эмоции соответствует определенная мимика. Часть рефлекторных реакций, имеющих мимическое проявление, присутствует от рождения. Связь с эмоциями появляется позже, как и все нерефлекторное поведение. Видимо, эмоции в нас не встроены и не ждут возможности раскрыться. Они нами создаются. Мы не распознаём эмоции, не находимся в их предопределённой власти и не идентифицируем их, а выстраиваем собственное эмоциональное переживание и восприятие чужих эмоций прямо на месте по мере необходимости посредством сложного взаимодействия нейронных систем. Вся мимика это набор визуально различимых коммуникативных сигналов, имеющих звуковые аналоги. Плач, смех, испуг, боль, злость вот основные. И похоже, что мимические сигналы действительно рефлекторны и имеют генетическую предопределённость. Если у вас есть дети, вы прекрасно знаете, что основной способ общения младенца с миром это плач. По мере развития ребёнок формирует фундаментальный опыт, фиксируя мимику окружающих и реагируя на неё, получая обратную связь в процессе общения. Со временем количество вариативности и комбинации осознаваемых сигналов извне расширяются, растёт и количество моделей реагирования мимических эквивалентов. Присоединяются заученные способы выражения чувств и произвольные способы реагирования, влияют индивидуальные особенности экспрессии. Человек учится корректировать и даже имитировать эмоциональное реагирование, усиливать, уменьшать, маскировать или скрывать эмоции в зависимости от требований ситуации. Кроме того, кодировка эмоций может быть чёткой и нечёткой, она обязательно привязана к индивидуальному ценностно-смысловому контексту каждого из нас. В результате нам порой действительно трудно разобраться в мимике собеседника. Довольно точно мы опознаём целостные мимические выражения, когда сон направленная по смыслу экспрессия проявляется одновременно во всех зонах лица. В остальных ситуациях высший пилотаж распознавания мимики способность связать в единую картину фиксируемую экспрессию, причины, контекст, мотивы, особенности личности собеседника и сделать верный вывод наше понимание эмоций и чувств других, эмоциональная реакция на них и отклик, сопереживание, сочувствие и адекватный ответ называется эмпатией. Эмпатию связывают с работой системы зеркальных нейронов в коре головного мозга. Каждый из нас потенциальный эмпат просто потому, что такие нейроны есть у всех. Чем эмпатичнее человек, тем более чуток он к реальности, тем эффективнее в своей социальной деятельности, тем точнее фиксирует истинные отношения окружающих к происходящему и более способен к грамотному прогнозированию поведения других. Однако часть из нас хорошо различает эмоции в мимике окружающих, в цвете абстракциях, а другие не очень. У всех разные способности к эмпатии и разный уровень эмоциональной грамотности. Но всё это мы можем развивать. Чем обширнее ваш эмоциональный тезаурус, тем более многогранной и вариативной, тонко детализированной и эмоционально насыщенной вы видите реальность. Естественно, то какими словами вы пользуетесь для обозначения познанного и используемого вами спектра чувств, зависит от словаря воспитывавших вас людей, социального и культурного контекста, в котором вы росли, развивались и живёте. Мы не вносим в зону своего внимания то, для чего у нас нет слов. Эти знания о мире так и остаются непроговоренными. Так в нашей реальности появляются бреши, которые мы не можем закрыть, потому что не понимаем, чем. Натаите, например, нет слов для печали. Если мы будем массово двигаться к усечению эмоционального тозауруса, обеднение способности языка чувственно описать реальность обедняет и нашу эмоциональную жизнь. Есть даже такой термин алекситимия трудности распознавания и выражения эмоций и внутреннего опыта, эмоциональная слепота. Его ввёл американский психиатр Питер Сифнеус в 1968 году. Сейчас называют цифры распространённости этой особенности психики от 5 до 25% условно здоровых людей. Среди социально-психологических причин алекситимии мне кажутся особо значимыми семейные факторы: запреты на выражение чувств, чрезмерное стремление следовать социальным нормам, невнимание к индивидуальным потребностям других членов семьи. Алекситимия у детей коррелирует с алекситимией у взрослых. Безусловно, Алекситиме влечет за собой множество не самых приятных последствий и требует коррекции, работы с психологом и эмоциональной обратной связи, развития эмоционального языка, стремления осознать собственное внутреннее состояние, формирование позитивных представлений о себе и будущем. Все это помогает и развить эмоциональную компетентность, и добавить цветности жизни. Я приглашаю вас рассмотреть основные эмоции, с которыми наверняка знаком каждый, и наполнить их более объёмным смыслом или просто структурировать знания. Мы найдём обобщения, которые стоят за эмоциями, разберём их мимические эквиваленты. Безусловно, каждый из вас, имея личный опыт, собственную уникальную центральную нервную систему, сможет дополнить описание любого эмоционального состояния индивидуальными нюансами волшебства. В этом смысле все мы уже достаточно искушённые волшебники, просто потому что мы живые. Радость это основная положительная эмоция. На нейрохимическом уровне происходит следующее: Эндорфины выделяются при достижении цели и достаточно полном удовлетворении актуальной потребности, при том, что вероятность удовлетворения не была велика, то есть чувство: "Да, свершилось". Плюс выделяется серотонин, он продлевает чувство радости. Кроме того, есть довольно высокий уровень дофамина и окситоцина. Предвкушение радости положительно мотивирует нас. Это завязано на систему вознаграждения головного мозга что мы испытываем, есть чувство удовлетворения собой и миром, счастье, удовольствие. И понятно, что радости будет мало, если мы не удовлетворяем собственные потребности. Эмоция радости самая подходящая для творчества и для тех, кто работает с людьми. Физиологические и поведенческие проявления. Улыбка Желание заниматься активной деятельностью, ярко выраженная жестикуляция, учащённое сердцебиение, стремление к общению, хорошее настроение. Когда мы искренне радуемся, смеёмся, у нас появляются морщинки гусиные лапки вокруг глаз. Сымитировать это невозможно. Чтобы воскресить радость, надо подумать о чём-то хорошем, сбывшемся, пообщаться с человеком, который вызывает у вас положительные эмоции, сделать себе подарочек. Чем больше радости в вашей жизни, тем эйфоричнее ваша активность вовне, тем более созидательно и дружелюбно вы себя ведете. Если какая-то ваша важная потребность не удовлетворяется, то радости не будет. Вы будете мрачны и печальны, а может даже будет дисфорическая активность вовне. Это когда мысли, действия и слова несут разрушение, боль и враждебность». Заметьте, вот эта потребность может быть актуальной, но находиться вне поля вашего зрения, вне зоны внимания. Быть может, вы попросту что-то вытесняете, чтобы избежать соприкосновения с болью. Если вы понимаете, что что-то не так в вашей жизни, в ней мало искренней радости, значит, какая-то потребность не удовлетворена. Ступайте к грамотному психологу и ищите. Потому что если вы сами до сих пор не поняли, что это за потребность, то необходим взгляд другого, компетентного в этих вопросах специалиста. Удивление. Моментальная эмоция в ответ на какие-то внезапные обстоятельства, адекватная реакция на отклонение от прогнозируемой нормы. Удивление это дофамин в сопровождении серотонина. Продолжительность удивлённого состояния не более 1 секунды предшествует интересу, страху или радости, в зависимости от того, как пойдёт дальше. Для нас удивление необходимо, чтобы переключить психику при смене обстоятельств. Удивление появляется, и всё, что ощущал человек до этого, тормозится. То есть, если кто-то ругается, его надо удивить, чтобы переключить на другую волну. Если вы застряли в какой-то эмоции, то можно вспомнить удивление или искренне чему-то удивиться, и вы переключитесь. Если вы что-то продаёте, и у вас скептически настроенный покупатель, удивите его, а потом порадуйте. И покупатель подсядёт на эндорфины, которыми вы его накормили. Если вы студент, научитесь удивляться тому, что вам преподают, и вы максимально хорошо усвоите материал. Без удивления не бывает развития. Именно удивление первая эмоция при инсайте, при интуитивном скачке. В этот момент простраиваются новые нейронные связи. С каждым моментом удивления меняется наша картина мира, мышление, стиль действий. Становится видно то, что раньше вы не видели, то есть произошла смена обстоятельств. Физиологические проявления Приподнятые брови, округлённые глаза, разомкнутые губы, челюсть идёт вниз, голова отклоняется чуть назад. В другом случае, если удивление не одобряется, внутренний и личный смысл негативный, сведённые брови, наклонённая вперёд голова. При сильном удивлении пересекающие лоб морщины. Печаль. Это эмоция отрицательная. Она занимает промежуточное положение между тоской, грустью и унынием и способна склониться то к одному, то к другому, то к третьему. Повышен пролактин, снижен дофамин и серотонин. Возникает в случае каких-либо огорчающих человека обстоятельств в прошлом и принятия этих обстоятельств как свершившегося. Утрата как принятый факт Печать хронической печали на лице возникает, если вы погружены в прошлое, вас затягивает, и вы не можете быть здесь и сейчас. Вы не открыты новому опыту, варитесь в собственном старом, не готовы воспринимать новое. При этом вы очень чувствительны к другим. Подумайте о чём-то грустном из своего прошлого, и будет вам печаль. Функция печали работа с прошлым сохранение памяти, традиций, создание истории, осознание утраченного перед последующим принятием. Физиологическое и поведенческое проявление. Сведённые брови и приподнятая их внутренняя часть, натянутые уголки верхних век, поджатые губы или опущенные уголки губ, обратная улыбка, вертикальные морщины между бровей, горизонтальные морщины в центре лба. Дыхание и движения медленные, голова чуть наклонена в сторону. Иногда слёзы, пассивное поведение, желание остаться наедине с собой. Горе, страдание. Это тяжкое отрицательное эмоциональное состояние, возникающее, когда появляется точная информация об утрате и невозможности удовлетворения потребностей, хотя всё было так хорошо. Страдание астенично и по сути своей это наше отношение к горю, знамение стресса. В страдании мы застреваем, оно консервирует горе. А если мы позволяем течь горю свободно, мы его проживаем. Можно воспроизвести внешнее проявление этой эмоции, если представить себе физическую боль или воссоздать в воображении очень трагическую ситуацию. Физиологические проявления Приподнятая внутренняя сторона бровей, сведённые брови, опущенные уголки губ, морщины на лбу, в других случаях сомкнутые челюсти, оскал, откинутая или опущенная голова, сжатые кулаки, напряжённое тело, слёзы. Гнев это отрицательная эмоция, чаще всего проявляется в виде аффекта, но возможны варианты. Гнев мы испытываем, когда что-то встаёт на нашем пути к цели, нарушает наши планы или границы, становится препятствием для удовлетворения потребностей. Мы чувствуем несправедливость, считаем, что так не должно быть, и хочется эту несправедливость устранить. Гнев активирует его задача стимулировать вас сделать движение, которое уберёт препятствие и вернёт всё на круги своя. Гнев даёт энергию прорыва, скачка вперёд, сверхдеятельности, если этот гнев вами внутренне одобрен. И это надо уметь использовать. При проявлении гнева в кровь попадает большая доза норадреналина, которая в свою очередь в несколько раз увеличивает физические возможности человека. Гнев может быть направлен на себя, и это предпосылки для вины, стыда, сниженной самооценки. В этом случае человек может вести себя агрессивно по отношению к себе самому. Называется это аутоагрессия. Попадать в переплёты, терять вещи, лишать себя хорошего, коврять лицо и так далее. При проявлении неуправляемого гнева человек попросту не способен объективно оценивать ситуацию и свои действия. Как вызвать гнев? Подумать о том, против чего вы всей душой протестуете или вспомнить какой-то конфликт воспроизвести мимику гнева, и гнев появится. Или представьте себе, что происходит революция 1917 года, и вы за красных. Физиологические и поведенческие проявления. Сведенные и опущенные брови. Если гнев доходит до предела, то внешняя сторона бровей взмывает вверх суженные и Если подключилось осмысление и человек готовится к реагированию и оценивает ситуацию, или наоборот, выпученные глаза, если эмоция мощная, импульсивная. Напряжённые нижние веки, взгляд сосредоточен на объекте, зрачки расширены, губы напряжены и сомкнуты. В других случаях возможен оскал, напряжённые мышцы шеи и подбородка, огромная мотивация к активным действиям, иногда неадекватным, желание воздействовать на объект гнева физически. Сердце качает кровь, сосуды расширены, фокус внимания предельно сосредоточен на объекте. Отвращение это отрицательная эмоция, индикатор противоречия между вашими установками, принципами, психической начинкой, внутренними нравственными, моральными, эстетическими нормами и посылом того, с чем вы соприкоснулись. С людьми, предметами, контекстами. В процессе общения или физически. Окситоцин при этом в сторону вызывающего эмоцию объекта низкий, базируется отвращение на сравнении. Отвращение вызывает желание доказать, что ты лучше тех, кому испытываешь отвращение. На этом строятся иерархические системы. Отвращение тоже может быть направлено на себя, и тогда оно снижает самооценку человека. И следствие этого нередко та же самая аутоагрессия. Вместо того, чтобы застревать в отвращении к самому себе, неплохо бы перевести его в зависть или ревность к другим, которые лучше тебя по параметру, который тебе отвратителен а одобренная внутренняя зависть — это ключ к собственному развитию. Отвращение к другим объединяет людей в социальные группы. Гомофобам — отвратительно гомосексуалы, женам — отвратительно любовницы, коммунистам — отвратительно демократы и так далее. Как вызвать отвращение? Во всех деталях представить в воображении что-нибудь очень неприятное: какие-либо объекты, ситуации, проявления и поведения людей, запахи, вкусы, картинки и так далее. Легко выразить эмоцию отвращения, просто воспроизведя внешние её проявления. Физиологические и поведенческие проявления. Сильно приподнятая верхняя губа, поднятая или опущенная, но выпученная нижняя губа. Приподнятые щёки, суженные глаза, напряжённые веки и немного опущенные брови, морщины у переносицы, пристальный взгляд может сменяться желанием отвернуться, отмахнуться, отойти подальше. Презрение отрицательная эмоция, направленная на других, отражает разногласия психической начинки между людьми, сопровождается мыслью о превосходстве над другими. Обуславливает враждебное отношение к тому, кого презирают. Может перейти в гнев и даже в ненависть. Чтобы вызвать эмоцию презрения, надо воссоздать в воображении образ какого-либо человека, поведение или качество которого вызывают у вас отрицательные эмоции, проявить, которые вы себе не позволяете. Для этого прекрасно подходят образы людей, совершающих низкие поступки. Физиологические проявления схожи с признаками отвращения, но в них чаще всего отсутствует симметрия. Напряжённые уголки губ, и один из них отходит в сторону больше другого, сомкнутые губы, выдвинутые вперёд и или приподнятый подбородок, желание выразить своё отрицательное отношение, указать на неправоту. Стыд отрицательная эмоция с посылом "я хуже, я не такой" какого ожидают другие. Я не соответствую их критериям хорошести. Стыд своего рода социальный страх. Чтобы вспомнить стыд, представьте, что другие только что узнали, что вы какой-то дефектный, глупый или некрасивый, а другие смеются над вами или вас осуждают. Физиологические и поведенческие проявления: отцепнение, желание остаться одному. Скованные движения, пассивность или желание убежать, напряжённое дыхание, опущенные или бегающие из стороны в сторону глаза, веки прикрыты, морщины на лбу, сжатые губы, покраснение лица как следствие обильного притока к нему крови. Голова опущена. Движения тела и головы демонстрируют стремление стать меньше, чем человек есть на самом деле, спрятаться, сделаться незаметным. Не редко человек наоборот задирает подбородок и надевает маску презрения, но при этом избегает прямого взгляда. Вина. Это отрицательная эмоция с посылом: "Я что-то делаю плохо. Мои действия не соответствуют ожиданиям других". Как правило, вина идёт рука об руку со стыдом. Чтобы вызвать вину, надо представить, что вы сделали что-то такое, от чего пострадают другие физиологические и поведенческие проявления, взгляд устремлен вниз или бегает из стороны в сторону, опущенная голова, глубокое дыхание, желание остаться наедине с собой, появление румянца на лице, дрожащий голос. Иногда задранный подбородок и презрительный взгляд при отказе встречаться глазами с другими. Интерес, волнение, волны. Позитивная эмоция, способствующая познанию, развитию навыков. Чувство любопытства и захваченности потребностью в соприкосновении с новым. Это чувство обеспечивает повышенную концентрацию на объекте интереса. Как вызвать эмоцию интереса? Представьте то, о чём вам хочется узнать побольше. Заволноваться можно, представив какое-то важное предстоящее событие. Физиологические и поведенческие проявления Немного сморщенный лоб и чуть сдвинутые брови, если есть элемент непонимания. Нередко учащённое сердцебиение и дыхание, сомкнутые или наоборот чуть приоткрытые губы, желание обладать, стремление к физическому контакту, пристальный взгляд. Голова наклонена вперёд, словно вы пытаетесь завладеть желаемым. В случае сильного волнения повышенное потоотделение, дрожь в конечностях, заикание, сбивчивое дыхание сродни интересу, желания, в том числе и сексуальные. Когда мы восхищаемся чем-то или кем-то, то проявляется это так: широко открытые глаза, неотрывный взгляд, лицо расслаблено, рот приоткрыт. В поведении человека чувствуется желание сократить дистанцию с объектом, к которому испытывается эмоция. Сродни интересу волнение, беспокойство. Глаза блестят, брови сдвинуты, подбородок напряжён, голова наклонена, движения суетливы. Возможен сброс напряжения на стереотипное движение. Человек крутит пуговицу, щёлкает кнопкой авторучки, бесцельно перебирает бумаги на столе. Страх. Это отрицательная эмоция, сигнализирующая о вероятной опасности и возможном ущербе. То есть может случиться, а может и нет. Чётких данных не имеется. Если бы были чёткие данные, что уже произошло, было бы сразу горе. Страх в большинстве случаев иллюзорен и имеет невротическую природу, бызливые ожидания или фобии. Реальный страх возникает как реакция на восприятие внешней опасности. Именно невротические и иллюзорные страхи встают на нашем пути к цели. Страх парализует, и вы просто не делаете того, что надо сделать, чтобы ваша потребность была удовлетворена. Или выбираете безопасное решение, которое точно не приведёт к осуществлению мечты. Страх может и активировать, и подавлять. Он бывает в виде аффекта ужаса или тревожного настроения. В кровь выбрасывается адреналин, который часто называют гормоном страха. Противоположной страху, разрешающей эмоцией является гнев. Через гнев идёт переход из страха в спокойствие. Страх на лице человека появляется следующим образом: брови максимально приподняты, зрачки расширены, веки напряжены и тоже расширены, глаза широко открыты, закрыты или смотрят вниз, уголки губ уходят вниз, рот приоткрыт. Губы могут быть вытянуты, подбородок подтянут, лицо бледное, голос дрожит. Тело реагирует защитными движениями, например, человек скрещивает руки или ноги. Отдельно хочу выделить эмоцию спокойствие. Спокойствие это реакция на восприятие контролируемости будущего. Мы будто говорим себе: "Я имею право именно на такое развитие событий". Когда мы испытываем спокойствие, У нас высокий уровень серотонина и андрогенов, низкий кортизол, низкий адреналин, низкий эстрадиол. То есть это очень мужская эмоция. Когда мы спокойны, мы ощущаем собственную весомость и значимость, смотрим на вызовы жизни как на возможности, мало рефлексируем и хорошо концентрируемся на задачах, решая их по мере поступления и до логической точки. Мы не становимся жертвами своих эффектов. Эмоции переключаются плавно, развита позиция наблюдателя, и когнитивный стиль таков, что спокойному человеку видно сразу множество вариантов развития событий, решения выверенные и просчитанные. Деятельность очень продуктивна, но без сильных скачков. Это база для стратегической деятельности. Благодаря серотонину в гормональной структуре спокойствия, спокойные люди невероятно приятные. И у них всё получается, они очень харизматичны. Как войти в состояние спокойствия? Если вы сейчас в каком-то эмоциональном состоянии, то через деактивирующую эмоцию. Подумайте о стабильности, о том, что всё идёт так, как вы ожидали и планировали. Всё в порядке. Физически спокойствие проявляется так: взгляд чуть выше горизонта, глубокое ровное дыхание, осанка прямая, мимика свободная. Спокойствие не надо путать со скокой. Когда скучно, лицо малоподвижно, человек будто амимичен. Взгляд отсутствующий, внимание не здесь, уголки рта опущены, голова подпёрта рукой. Иногда проживая травматический опыт, человек встречается с непереносимыми эмоциями, и психика предпочитает их блокировать, вытеснить, чтобы только спастись и не рассыпаться от боли. Получается, что эмоциональная жизнь человека становится урезанной. Всё бы ничего, если бы урезалось, например, только одно единственное непереносимое чувство стыда. Но урезается вся способность чувствовать в круговую по всему эмоциональному спектру. Тогда жизнь воспринимается пустой. Человек её проживает будто не в полную силу, и радость становится не настоящей, и гнев недостаточным. А потом и события, и общение с людьми всё теряет глубину. Остаётся только стойкая печаль по утраченному чувству жизни. Люди, оказавшиеся в такой ситуации, чувствуют себя очень несчастными. Они бы и рады что-то изменить, но самостоятельно не получается. Вытесненный материал это шкаф за спиной, а глаз на затылке у нас нет обязательно нужен другой человек, который в безопасной обстановке поможет разобраться в происходящем и прожить вытесненное. Таким людям помогают опытные волшебники и психотерапевты. Они способны применить знания и навыки обращения с магией эмоций так, чтобы жизнь вновь засияла и расцвела всеми цветами радуги, вновь стала полной и красивой. Но в зоне ответственности каждого человека остаётся найти для себя самого подходящего волшебника и обратиться к нему за помощью. Магическое присоединение вытесненного возвращает жизнь. Как видите, все эмоции тесно связаны друг с другом, и наша эмоциональная жизнь обладает своеобразной логикой. Чем лучше вы ориентируетесь в собственных эмоциях, тем лучше понимаете других людей тем свободнее в выборах, тем более эффективны и цельны. Тем красивее и насыщеннее чудом жизни ваше бытие, тем более живыми вы себя ощущаете. Это связано не только с чувством глубины переживаемого, но и с двумя важными вопросами, обеспечивающими осознанное поведение. Что я чувствую? Что я выбираю? Это волшебные вопросы, задавая которые, можно изменить свою жизнь. Назвав эмоцию и вспомнив, для чего она предназначена, вы можете сориентироваться в том, что для вас означает текущая ситуация. Это понимание поможет действовать не импульсивно на волне эмоции, а осмысленно. Вы позволяете эмоции просто быть, проживаете её. Но это совершенно не означает, что вы тут же обязаны выполнить то действие, к которому призывает вас эмоциональная реакция. Например, почувствовав гнев, сразу давать сдачи до да посильнее. Вопрос, что я выбираю, включает кору головного мозга. Спросите себя, какой выбор для вас будет наиболее эффективным, наиболее выгодным и вероятнее всего приведёт к тем целям, к которым вы действительно стремитесь. И тогда вам будет проще складывать свою жизнь согласно долгосрочным планам. Вы научитесь справляться с эмоциями безопасностью для здоровья. Если вы ещё не поняли, только что вы получили ещё один магический рецепт на миллион долларов.